Глава 2. Хозяин судьбы. Тот, кто тебя швырнул на это поле, он знает все об этом. Знает. Знает. Амар-Хаям». Чья-то рука грубо тряхнула меня, когда я в Эстоме расставался со своими последними видениями. Тебя хозяин требует. Поднимайся, свинья. Пошёл он ко всем чертям, твой хозяин. Хасима я ненавидел и боялся. Вставай! Не то больше не получишь гашиша. Эта угроза заставила меня содрогнуться и вскочить на ноги. Я следовал за громадным негром по комнатам в задней части здания, где на полу валялись жалкие одурманенные люди. Он едва не наступал на них. Свистать всех наверх. Рявкнул какой-то матрос на койке: "Всех наверх!" Хасим распахнул очередную дверь и жестом велел войти. Никогда прежде я не проходил через эту дверь, однако всегда полагал, что она ведет в личные покои самого юншату, но обмеблировка этой комнаты состояла только из простой кровати, бронзового идола, перед которым курились благовония, и массивного стола. Хасим бросил на меня зловещий взгляд и ухватился за стол, как будто собирался сдвинуть его с места. Стол легко повернулся, и вместе с ним повернулась секция пола, и открылся потайной люк. Вниз, в темноту, вели ступени. Хасим зажёг свечу и властным жестом приказал мне спускаться. С равнодушной покорностью наркомана я так и поступил. А он двинулся следом, плотно закрыв за нами люк при помощи железного рычага. Мы спускались в полутьме по шатким ступеням. Я насчитал их 9, а может, десять. Затем мы очутились в узком коридоре. Здесь Хасим снова пошёл впереди, держа свечу в поднятой руке. Я с трудом различал стены этого пещерообразного тоннеля, но понял, что он не широк. Мерцающий свет показывал, что в коридоре нет никакой мебели, кроме ряда странных на вид сундуков, стоявших у стены. Я предположил, что в них хранят опиумы и другие наркотики. Непрерывно слышались какие-то шорохи и постукивания, как будто кругом двигались живые существа, а в тенях то и дело посверкивали красные глазки. В этом притоне шмеки кишели огромные крысы, которые, как известно, наводняют весь портовый район Лондона. Внезапно мы приблизились к концу коридора, и перед нами из темноты снова возникли ступеньки. Хасим повёл меня наверх, а там четыре раза стукнул в деревянный молоток. Открылась потайная дверь, на нас устремился поток неяркого света. Хасим вытолкнул меня наверх, И вот я стою, помаргивая от изумления. Подобной обстановки я не видал даже в самых неистовых полетах фантазии. Я оказался в джунглях, кругом росли пальмы, в их ветвях извивались мириады совершенно живых на вид драконов. Когда мои глаза привыкли к свету, я понял, что не перенесся на другую планету, как мне показалось сперва. Искусственные деревья стояли в больших катках, А драконы были изображены на тяжёлых коврах, покрывающих стены. Сама комната показалась невероятно громадной. Густой дым, желтоватый и похожий на туман тропического леса, висел кругом и не давал разглядеть потолок. Присмотревшись, я понял, что дым идёт от алтаря, расположенного слева от меня, у стены. Я невольно вздрогнул. Сквозь колыхание шафранового тумана На меня в упор смотрели два огромных сверкающих неживых глаза. С трудом угадывались туманные очертания чудовищного идола. Я в тревоге огляделся, заметил восточные диваны, кушетки и непонятную утварь, а затем мой взгляд перестал блуждать и остановился на деревянной ширме, находившейся прямо передо мной. Я не мог проникнуть взором сквозь неё. Но ощущал, как сквозь лакированное дерево в моё сознание поливают глаза, которые, казалось, вонзились мне в самую душу. От этой странной ширмы, украшенной непонятной резьбой и омерзительными рисунками, исходила загадочная злая аура. Хасим склонился перед ширмой в глубоком поклоне, затем, не произнося ни слова, отступил и скрестил руки на груди, застыл подобно статуе. Внезапно огнетущее молчание нарушил голос. Ты, превратившийся в свинью, хотел бы снова стать человеком. Я содрогнулся. Голос звучал не по человечески холодно, более того, он как будто исходил от речевых органов долгое время бездействовавших. Этот самый голос я слышал в своих видениях. "Да", ответил я точно в трансе. Я хотел бы снова стать человеком. Тут кругом воцарилось молчание, затем опять зазвучал нечеловеческий голос. Я услышал зловещий шепот, словно летучие мыши вылетали из пещеры. Я сделаю тебя человеком, потому что я друг всем сломленным и опустившимся. Я совершу это не за плату и не за благодарность. И я отмечу тебя особым знаком. Дабы скрепить им, как печатью моё обещание, просунь руку через ширму. Внимая этим странным и малопонятным словам, я стоял в недоумении. Когда же голос невидимого повелителя повторил требование, я шагнул вперёд и просунул руку в щель, которая вдруг беззвучно образовалась в ширме, и почувствовал, как моё запястье, словно железные клещи, сдавили, и что-то холодное В несколько раз холоднее льда дотронулась до ладони. Тут же мою руку освободили, и я, выдернув её из ширмы, увидел голубоватый рисунок возле основания большого пальца, нечто вроде скорпиона. Снова зазвучал голос. Я не понимал этого языка, только слышал, что он изобилует шипящими. Хасим почтительно шагнул вперёд. Он потянулся к ширме, потом повернулся ко мне, держа в руках бокал, наполненный жидкостью янтарного цвета. С ироническим поклоном Хасим подал бокал мне. Я смотрел на сосуд, колеблясь. "Пей, не бойся", приказал невидимка. "Это всего лишь египетское вино. Оно обладает свойством поддерживать жизнь". Я поднял и осушил бокал. Вкус оказался довольно приятным. Более того, когда я вернул сосуд Хасиму, мне показалось, что жизненная энергия и бодрость так и струятся по изнорённым венам. «Оставайся в доме Юншату, продолжал невидимка: "Здесь у тебя будут в и кров, пока ты не наберёшься сил, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Гашиш ты отныне получать не будешь". Да он и не понадобится. Ступай. Как во сне я проделал за Хасимом обратный путь через потайную дверь вниз по ступенькам, по темному коридору и наверх через другую дверь назад в храм грез. Когда мы попали в зал, где лежали грезы, я удивленно повернулся к негру. Хозяин? Хозяин чего? Жизни? Хасим зло и извитильно расхохотался. Хозяин судьбы.